Нет. Естественно, нет. Мадам Россини, я только хотел э взять на прокат, где он изобразил на лице крайний сокрушённый вид. Но это не оказало на мадам Россини никакого действия. Она подняла вещи перед собой и стала рассматривать их. Что ты собирался с ними делать, ты, невозможный мальчишка? Они же даже не зелёные. Я решила прийти Гидуон на выручку. Пожалуйста, не сердитесь на нас. Нам нужны вещи для вылазки в 1912 год. Я сделала маленькую паузу, а затем решила поставить на карту всё. Тайную вылазку мадам Россини. Тайную? В 1912 год? повторила мадам Россини. Она прижала одежду к себе, как королина вязаного поросёнка. В этих вещах? Это что? Шутка? Я ещё никогда не видела её такой разногняваной. Это мужской костюм из 1932 года, сказала она угрожающе, возмущённо хватая воздух перед каждым словом. А это платье принадлежит девочке-сигаретнице. Если вы в таком виде пойдёте по улице в 1912 году, то рискуете собрать вокруг себя народ. Она опёрла руки в бока, Неужели ты чему ничему не научился, у меня молодой человек? Что я всегда говорю? Что главное в костюмах? Подлинность, смущённо закончил Гедеон. Вот именно, мадам Рассения оскалила зубы. Если уж вы хотите совершить тайную вылазку в 1912 год, то уж совершенно точно не в этих вещах. Тогда вы могли бы прямо в центре города приземлиться на ракете. Это было бы точно так же секретно. Её глаза всё ещё гневно сверкали, когда она смотрела то на меня, то на Гедеона. Но вдруг пришла в движение и начала переходить от одной вешалки к другой под нашими обескураженными взглядами. Через какое-то время она вернулась назад с руками полными одежды и необычными головными уборами. "Пожалуйста", сказала она голосом, не терпящим возражения. "Это должно быть для вас наукой обманывать мадам Россини". Она протянула нам одежду, и неожиданно её лицо изменилось, и это было точно так же, как если бы среди тёмных дождевых туч неожиданно прорвалось солнце. А если я на этот раз поймаю маленького любителя Тайм, что он не одевал свою шляпу, она погрозила Гидону пальцем. Тогда мадам Россини придётся рассказать твоему дяде о вашей маленькой выловке. Я облегчённо рассмеялась и бодро обняла её. Ах, Вы просто самое самое лучшее, мадам Россини.